Глава вторая. Время для меня замедлилось. Я подняла к воротнику руку и начала медленно растёгивать верхнюю пуговку. Алые глаза Дуала вспыхнули ярче, а потом вдруг изменили цвет на антрацитовый. Не может быть. Рука замерла, и я мотнула головой, готовая в любой момент сорваться в бег. Если удастся проскочить между двумя охранниками и выбежать на балкон, а оттуда спрыгнуть на клумбу, то есть шанс затеряться в заброшенном парке и успешно добежать до лаза в заборе. Мы с Рокси через него шастали в императорский парк за хворостом и еще ни разу, между прочим, не попались. Приличия не позволяют мне оголяться перед мужчиной. Сделала я еще одну попытку избежать унизительного осмотра. «Я не мужчина», — безразлично произнес Дуал. «Какая жалость, а по вам и не скажешь, что вы женщина». Пробормотала я, лихорадочно соображая, что же делать. За спиной дружно ахнули. Распорядительница схватилась за тощую грудь, а я нервно дернула следующую петельку, рискуя остаться вообще без пуговиц. А может, за свою дерзость и без головы. Но дуала моя выходка только позабавила, он с легким интересом следил за моими руками и молчал. Говорили, что императрицы из кожи вон лезет чтобы угодить легионерам. Собственных магов ведь не осталось, а толпе все равно в ком видеть врагов. Вчера были маги, сегодня аристократы, а дуалы обещали быстро избавить континент от скверны и вернуть плодородие почвам, а значит, накормить народ, восстановить торговлю, укрепить мир. Что они за это попросили, не знал наверняка никто, но похоже, что с императрицей договорились, потому что легион никуда не ушел, расположился на посту в закрытом городе выбрав самые богатые дома и дворцы. Время шло, и я с отчаянием понимала, что меня загоняют в ловушку. Быстрый взгляд на балконную дверь, но дуал словно прочёл мои мысли и сделал шаг вправо, перекрывая путь. При этом взгляд его перестал быть безразличным. В нём появились лёгкие интересы нетерпения. «А что означает эта метка?» «Чтобы хоть немного перестать нервничать, спросила я и расстегнула ещё одну пуговку». Когда-то, в прошлой жизни, у меня была дурная мечта — станцевать стриптиз для своего мужа. Похоже, все мои идиотские мечты начинают сбываться. Нет, чтобы о кладе мечтать. Деньги нам бы сейчас очень пригодились. Вам оказана честь стать спутницами великих воинов, — фальцетом взвизгнула распорядительница. Кого приняла тьма, тот избран. Чем ты слушала, я же рассказывала. Нас отдадут их тьме жутким теням, которые выпьют жизненные силы, заменят душу тьмой, а оставшуюся оболочку превратят в куклу для мужа. Я сглотнула. «Не хочу. Не хочу опять этого кошмара. Спрятать знаки, мама». И впервые после появления в этом мире я ответила собственной шизофрении. «Да». Тело окатило холодом. Я глубоко вздохнула и осторожно стянула блузку с одного плеча а потом зажмурилась, потому что мне было страшно. Вдруг тот, кто называет меня мамой, не мое воображение. Вдруг во время ритуала меня заразили инопланетной гадостью, и во мне сейчас сидит чужой, который вырвется на свободу, разорвав мне грудную клетку. Убедиться в этом было страшнее, чем попасть в руки лорда. Перед глазами встали кадры из старого фильма, и я поежилась, отгоняя ужасное видение. «От того, что ты меня не видишь, я не исчезну». Щекочущий ухо тихий шепот заставил меня дернуться и открыть глаза. Дуал стоял слишком близко. Его взгляд блуждал по моему плечу. Я тоже скосила глаза и мысленно застонала. Идеальная кожа. Никакого уродливого черного ворона. Ничего. Я даже пальцем потерла. Но плечо действительно было чистым. Второе. В отличие от меня, Дуал не обрадовался, наоборот. Голос его стал звучать жёстче и требовательнее. Я осторожно спустила рубашку с другого плеча и счастливо выдохнула. Оно тоже было чистым. Мне хотелось завизжать и повиснуть на шее злого, как сто демонов Дуала. Но вместо этого я быстро застегнула пуговки на блузке и радостно спросила. «Мне можно идти, Дуа? Видите?» Элина распорядительница была права, это какое-то недоразумение. Метка исчезла. Значит, она была не настоящая. Ваша тьма передумала. Молчать. Лорд повернулся к торжествующей распорядительнице. Кто привёл Элину? Ваши воины и привели, затараторила она. Сказали, что над её домом знак висел, на неё ворон указал. Значит, знак был. Он сделал шаг назад, а затем молниеносно выхватил из ножен кривой кинжал и под женский виск полоснул себя по запястью. Я знала, что произойдет дальше. Я это уже видела. Только тогда Дуал был без сознания. А сейчас он стоял и спокойно смотрел, как из раны сочится темная дымчатая субстанция. «Она тебя не увидит?» — спросила я у сынка, сама не понимая, о чем волнуюсь больше о собственном душевном состоянии или о невидимом помощнике. «Не волнуйся, я хитрее. Господи, я стою посреди бального зала в обществе визжащих девиц и мужика с тьмой вместо крови и разговариваю с существом, в которого сама не верю. Может быть, я все же сошла с ума, как и предсказывала когда-то моя подруга Наташка?» Тем временем чёрный клубящийся дым оторвался от своего носителя и вихрем пронёсся через ряд кричащих от страха девушек. Кто-то рухнул в обморок, кто-то бросился к выходу, но наткнулся на улыбающихся воинов и был возвращён в строй. Легионерам было забавно видеть перепуганных девиц, носящихся по залу. Они смотрели на нас и смеялись. Сволочи. Я только слегка дёрнулась, когда тьма кометы пролетела мимо задев хвостом край юбки и обдав меня леденящим холодом. Странно, в прошлый раз она мне казалась горячей. Может, это все же был другой дуал? Лорд в упор смотрел на меня, а я под его взглядом сжала кулаки и выше задрала подбородок, гневно глядя на стоящую рядом с ним распорядительницу. Она должна была нас предупредить. представляя что сейчас испытывают отмеченные тьмой девушки. Леденящий всепоглощающий ужас от которого полностью отключается мозг, и остаются только животные инстинкты спастись любой ценой. Я помню, как это было у меня. Очень хорошо помню». Распорядительница стояла бледная, как покойница, но, похоже, в обморок падать не собиралась. Очень жаль, я бы с огромным удовольствием надавала ей по щекам, приводя в чувство. Тем временем тьма вернулась к своему хозяину, но не спешила втягиваться в руку зависла напротив клубящимся столбом черного дыма. Готова поклясться собственным глюком. Они с дуалом разговаривали. Затем лорд взмахнул рукой, и тьма повернулась в мою сторону. Алые глаза на постоянно меняющемся облике выглядели жутковато. Это было похоже на дым пожарища, которому кто-то прилепил два узких желтых глаза без зрачков. Тьма на мгновение зависла напротив и стала меняться. Эта субстанция не имела формы. Но в то же время она могла ненадолго приобретать очертания знакомых с детства вещей. В прошлый раз это был китайский дракон в его самом страшном воплощении. В этот раз передо мной колыхалась гигантская змея. Её хвост уходил в пол, а огромная голова с клыками расположилась напротив моего лица. Я с вызовом уставилась в глаза тваре. «Если это та же, что была на земле» то мне конец если другая то возможно еще поживу главное не трястись от страха и ничем не выдавать свое волнение и не лгать они чувствуют ложь ты не испугалась задумчиво произнес дуал уже видела такое я очень боюсь честно ответила я на первый вопрос и такого я никогда не видела опять не соврала Три года назад на земле я видела теневого дракона, но никогда не видела змею. Как так получилось, что твоя метка исчезла? Я не знаю, Дуа. Опять ни слова лжи. Я ведь действительно не знаю, как глюк это сделал. Метка была? Да. Что на ней было изображено? Ой-ой, я на мгновение запнулась. Я не знаю, Дуа. Быстро опустила глаза в пол. Она выглядела странно. Ну, вензель точно выглядел странно, да и птичка была какая-то кривая. Дымчатая змея напротив меня качнулась и, превратившись в туман, втянулась в тело дуала. Разрез моментально закрылся, даже шрама не осталось. По залу пронёсся вздох облегчения, а я лихорадочно соображала, как выкручиваться дальше. Да что он вообще ко мне прицепился? Я не самая красивая, не самая родовитая, не самая покладистая. Неужели что-то чувствуют? Нет, этого не может быть. Ведь не может. Спасение пришло с неожиданной стороны, от распорядительницы, которую очень хотелось отправить меня из этого зала. Когда мы ждали представления Дуалу, она жаловалась одному из охранников. Ее племянница, красивая, родовитая, богатая, не получила метку. «Наверное, тетка решила, что, изгнав одну из потенциальных невест, она сможет сунуть свою протеже. Сейчас я ей была очень благодарна, что в жертву она выбрала меня и с радостью согласилась бы уступить место кому угодно, только бы оказаться как можно дальше от этого дворца и от легионеров». «Дуа!» — она фальшиво улыбнулась. «Элина Никс жила в городе и никогда не видела крупных птиц». Ей трудно опознать ворона по рисунку. Уверена, она сама нарисовала на плече метку, чтобы попасть во дворец. А теперь ваша сила смыла все фальшивые узоры. Я ничего не рисовала. И кто меня за язык тянет? Ну, призналась бы, что сама нарисовала. Не убили бы меня за это. А теперь... Я прикусила губу, но было поздно. Элина не лжет, но с этим я еще разберусь, — задумчиво произнес дуал. Раз метки нет, ей здесь делать нечего. Покиньте дворец Элины Никс, но не покидайте город. Я радостно закивала и, коротко поклонившись, торопливо пошла к выходу, спиной ощущая на себе множество взглядов. Думаю, после наглядной демонстрации дуалом своей силы мне сейчас многие завидовали. Но, увы и ах, здесь каждый сам за себя. Я это усвоила еще в первые сутки прибытия в этот мир. «Легионер, проводи Элину до дома», — прозвучало в спину. «Спасибо, но я сама найду дорогу», — улыбнулась я высокому воину в форме легиона. «Следуйте со мной рядом, Элина», — бесстрастно произнес он и распахнул передо мной дверь. Пришлось подчиниться. Я, не оглядываясь, вышла из зала, едва сдерживаясь, чтобы не броситься бежать. Неужели вырвалась? «Не думаю», — эхом это звалось у меня в мозгу. Вот и мне кажется, что всё прошло слишком легко».